Мэри, ты сидишь в кресле отца. Ответа не было. Ты села на место отца. Слышишь, что тебе говорят? Все еще никакого ответа. Тогда старая корга закричала. Вся дрожа от сдерживаемой ярости. Ах ты, разгильдяйка! Ты, видно, не только глупа, но и вдобавок еще глуха и нема. Почему ты сегодня забыла купить то, что тебе наказывали? На этой неделе не было дня, чтобы ты не выкинула какой-нибудь глупости, или ты очумела от жары. Как внезапно разбуженная, Мэри подняла глаза, очнулась от задумчивости и улыбнулась. Улыбка, словно солнца, светило ее прекрасное лицо. Вы что-то сказали, бабушка? Нет, хрипло, прокричала старуха. Я ничего не сказала. Я просто открыла рот, чтобы ловить мух. Это замечательное занятие для тех, кому делать нечего. Верно, ты этим и занималась сегодня, когда ходила в город за покупками. Меньше бы зевала. Так лучше запомнила бы, что надо. В эту минуту из посудной вошла с большим металлическим чайником в руках Маргарет Броуди. Вошла торопливо мелкими быстрыми шажками, наклоняясь вперед и волоча за собой ноги. Такова была ее обычная походка. Казалось, она всегда куда-то спешит и боится опоздать. Она сменила халат, в котором стряпала-выбирала на юбку и черную шелковую блузку. Но юбка была в пятнах. У пояса болталась какая-то неаккуратно завязанная тесемка, а волосы были растрепаны. И висели прядями вдоль щек. Голова Маргарет была постоянно наклонена на бок. Когда-то это делалось для того, чтобы выразить покорность и истинно-христианское смирение в дни испытаний и бедствий. А время и вечная необходимость самоотречения сделали этот наклон головы постоянным. Ее нос, казалось, тоже отклонился от вертикального направления. Быть может, из сочувствия Но, вероятнее всего, вследствие нервного тика, который развился у нее последние годы, и создал привычку проводить по носу справа налево тыльной стороной руки. Лицо у Маргарет было изможденное, усталое, и выражение его было что-то трогательное. Она имела вид человека, падающего от изнеможения, но постоянно подстегивающего себя. Ей было сорок два года но она казалась на десять лет старше, и дочь так же мало походила на нее, как молодая лань на старую овцу. Мама, так называли миссис Броуди все в доме, привыкшая в силу необходимости улаживать семейные передряги, с первого взгляда заметила гнев старухи и растерянность дочери. В «Сию минуту встань, Мэри!» — воскликнула она. Уже половина шестого, а чай еще не заварен. Ступай, позови сестру. А вы, бабушка, все ли поджарили? Ах, боже мой, да у вас один кусок подгорел. Давайте его сюда, придется мне его съесть. В этом доме ничего не должно пропадать даром». Она взяла подгоревший ломтик и демонстративно положила его к себе на тарелку. Затем принялась без всякой надобности, переставлять посуду на накрытом к чаю столе, как бы показывая, что все сделано не так и придет в порядок только тогда, когда грех небрежной сервировки будет заглажен ее безропотными самоотверженными усилиями. «Кто же так накрывает на стол?» — пробормотала она пренебрежительно, когда дочь встала и вышла в переднюю. «Несси, Несси!» — позвала Мэри. «Чай пить!» чай пить. Из комнаты наверху ей ответил звонкий голос, певучий растягивая слова. — Иду. Подожди меня. Через минуту обе сестры вместе вошли в кухню. Не говоря уже о разнице в возрасте, Нессе было только двенадцать лет. Они резко отличались друг от друга и наружностью, и характером, и контраст между ними сразу бросался в глаза. Наружностью Несси была прямая противоположность Мэри. Волосы у нее были светлые, как лен.